30. Я уверенно пересекала поляну, стараясь незаметно осматривать все, что находится вокруг. «Кто такие эти лесовики?» — я представляла слабо. Что-то вроде Лешего. Возможно, какие-то его помощники. Думать связно мешал Кощей, идущий следом за мной. Его взгляд я чувствовала спиной, неосознанно ускоряя шаг, чтобы избавиться от этого ощущения. Он сегодня вел себя очень странно. И если одна часть меня радовалась его внезапному добродушию в мою сторону, то вторая просто панически вопила. Ведь не просто так же все. Я не знала, в чем был подвох, но печенкой чувствовала, что он есть. Не мог бессмертный просто так вдруг проникнуться ко мне. Просто не мог. Пока я мысленно рассуждала, Я и сама не заметила, как пересекла границу леса, уверенно петляя среди деревьев под подозрительное хмыканье неотстающего от меня Кощея. «Да где эти проклятые лесовички?» «Василиса...» Рука Бессмертного неожиданно обняла меня за талию, заставляя остановиться. «Не могу сказать, что я против прогулок, но дальше начинается черный лес». «Да?» Прочистив горло, я чуть повернула на него голову. Я задумалась. Вот как. Я видела, что Кощей с трудом сдерживает улыбку. Могу я полюбопытствовать, а над чем именно? Над лесовиками, честно ответила. Где они? Или ты меня обманул, и никакой проблемы и нет? Стало откровенно страшно. «Что, если бессмертный действительно меня заманил сюда под таким странным предлогом, чтобы... чтобы что? Если бы хотел навредить, то не стал бы никуда уводить. Глупость какая-то в голову лезет». «Странно, что ты их не заметила», — задумчиво протянул Кощей, осторожно разворачивая меня по направлению в обратную сторону. «Они были на поляне, да и сейчас там». «Наверное, я просто задумалась», — промямлила я, начав движение в сторону замка. «Они ведь маленькие, вот и не заметила». Моё логичное предположение вызвало у Кощея смешок. Черт, неужели не угадала? Но на поляне ничего не было, только трава. А раз я не видела, значит, они просто маленького размера, лесовики эти. Что их их Горыныч растоптал?» «Знаешь, не знал бы я, что ты просто шутишь!» Мне почудилась неприкрытая ирония в голосе Кощея. Я даже обернулась на него через плечо, чтобы убедиться в своих подозрениях. «Решил бы, что ты понятия не имеешь, кто такие лесовики!» Натянуто улыбнувшись ему, я поспешно отвернулась, пытаясь скрыть свое замешательство. Лицо бессмертного не выражало ничего, разве что подозрительно довольным было. Но он в целом сегодня странно себя вел. Кто его знает, что скрывается за его хорошим настроением? Может, девушки дары со вчерашнего испытания хорошие принесли? Вот и ходит, светится лампочкой от счастья. Логично ведь. Вот только я здесь. Причем лесовики. Еле слышно прошептала я, стоило выйти обратно на поляну. Кощей шел от меня в метрах двух и вроде не слышал мои отчаянные просьбы достучаться до искомых созданий. «Лисовички!» «Ты что-то сказала?» Донеслось мне в спину от Кощея. «Отлично! Он не только бессмертный, он еще и ушастый». «Я сама с собой», — Мила ответила ему, оглядываясь по сторонам. «А я уж решил, что с лесовиками», — подозрительно серьезно произнес Кощей. «Ты же с детства их себе подчинять умеешь». Видите, я этого не видел, но он слышен. Я затравленно осматривала деревья, пытаясь уловить в них что-то необычное. Траву, цветочки, кустики. Ничего». Обычная поляна у стены совершенно обычного черного замка на краю леса с похожим под цветовой гамме названием. Если бы я знала, что искать, то как-нибудь выкрутилась из сложившейся ситуации, а так? Я должна признаться. Медленно обернувшись, я посмотрела на едва заметно улыбнувшегося кощея. Правда. Он сделал несколько шагов вперед, останавливаясь рядом со мной. И в чем Вариантов у меня было не так и много. Но бессмертный сам подсказал мне выход из ситуации, упомянув, что никогда не видел, как настоящая Василиса подчиняет себе этих лесовиков. Только слышал. А слухи часто бывают несколько преувеличены. На этом я и решила сыграть. А что? Могло ведь такое быть, что... Например, та же Ега? Гордясь своей внучкой, немного приукрасила ее умение. Да легко. Осталось лишь грамотно это сформулировать, чтобы у Кащея не возникло новых вопросов, на которых я точно посыплюсь вместе с наскорую руку сколоченной легендой. Дело в том, что... Хруст веток привлёк моё внимание, заставив повернуться на звук. Лес выглядел совершенно спокойно. Дело в том, что... Опять? Когда я продолжила говорить, снова посмотрев на Кащея, оказалось, что никого здесь уже не было. Только лес. Как в тот раз, когда я познакомилась с Архой. Ни замка, ни полянки. Только деревья и мой злорадствующий внутренний голос, радующийся отсрочке объяснений с бессмертным по поводу лесовиков. Если не он сам меня сюда забросил, буркнула себе под нос, не торопясь куда-либо идти. Хотя тогда бы он не остановил меня, предупреждая о начале черного леса. Нет, Кощей здесь точно был ни при чем. Тогда почему я одна посреди леса вдруг оказалась? Снова пытающийся меня убить Алатырь. Вдруг стало как-то подозрительно тихо. Только что лес был наполнен звуками, И вдруг все погрузилось в тишину. Смолкли птицы, шелест листьев, шебуршение в траве. Обхватив себя руками за плечи, я медленно отошла к ближайшему дереву, вжавшись в него спиной. Мне откровенно не нравилось происходящее вокруг. А спустя пару мгновений я поняла, собственно, почему. Волки. И тут... И там, куда я только не переводила взгляд, мелькали серые шкуры, тихо между собой перерыкиваясь. «Окружают!» — мелькнула мысль, а руки уже потянулись к ближайшей ветке дерева, ведомые моей паникой и здравой мыслью залезть как можно выше. «Волки же не медведи, следом точно не полезут!» Пугливая стала. Знакомый голос заставил отпустить ветку и резко обернуться. Вот только того, что со мной говорил матерый серый волк, я никак не ожидала. Оно и правильно. Всем верить нельзя. Серый. Почему-то вырвалось из меня имя волка из недавно увиденного сна. Это был действительно он, тот самый волк, но... Это же невозможно. Так не бывает. Едвига многое не предвидела. Волк смотрел, словно сквозь меня, то и дело принюхиваясь. «Раньше ты должна была домой вернуться. Скрыли тебя от Аллатыря, как и правду утаили. А теперь и вовсе». Волк замолчал, оглянувшись в сторону и, оскалив в улыбке пасть, заговорил снова. «Но не все потеряно. Спасать бежит. Надо же!» Чувствуют, что ли? Снова посмотрев на меня, волк продолжил более вкрадчиво. «Как вспомнишь всё. Позови меня. Приду, как мы и условились с тобой». «Кто?» «Не время сейчас, Елена», — помотал головой волк, назвав меня настоящим именем. «Да и не поймешь ты многое». «Откуда?» А, упорство осталось. Не дал волк мне договорить. Растеряна, а все такая же, знать все хочешь. Да кто? Никому не признавайся, кто ты есть на самом деле, даже когда вспомнишь. Подойдя ко мне, практически приказал волк. Ега просто так уже не отступит. Помни об этом, а уши у нее везде есть. Мерзкая старушенция. «Да откуда ты?» Сделав очередную попытку получить ответ хотя бы на один вопрос, я уныло смотрела на удаляющиеся волчьи хвосты. «Вот же волки!» «Серый!» Имя волка билось в голове вместе с прокручиваемым сном с его участием. «Как такое возможно?» «Арха» мне приснилась только после того, как я с ней познакомилась, поэтому сон был вполне логичен. А вот тут не бывает же так, что сначала тебе кто-то снится, а потом он вдруг появляется на самом деле. И ладно бы человек, волк ведь серый. еще и наставление его, едвига, которая, к слову, тоже мне снилась. Осталось дождаться Гвидона на сивке. Уныло дополнила я мысленно, начиная всерьез задумываться о своих приобретенных здесь психических заболеваниях. Жалко, что толком поразмыслить в одиночестве у меня не вышло. Словно из ниоткуда в клубах быстро рассеявшихся языков черного пламени рядом со мной возник кощей.